выступление на публике, работа с микрофоном. Кто такой MC? Я не MC, я диджей. Я не говорю в микрофон, в микрофон говорит MC. MC и диджей это две разные профессии. Побеждённому комплексу неполноценности посвящается. MC, сокращенный английский Master of Ceremonies, в реггей-культуре и хип-хопе артист в сопровождении электронной танцевальной музыки, произносящий со сцены слова, раззадоривающие публику. MC не только ведет вечеринки, но и объявляет гостей, диджеев, участников, проводит конкурсы. В его задачи входит завести толпу. MC должен обладать значительным словарным запасом, юмора уметь импровизировать. С конца 1970-х годов термин MC стал ассоциироваться с хип-хоп-музыкой и культурой. MC читает рифмованные строки, написанные ранее, либо сочиненные экспромтом. С развитием хип-хопа термин MC стали расшифровывать так же, как микрофон-контроллер, микчека, проверяющий микрофон, music комментатор музыки и даже он музыка crown, управляющий толпой. Сегодня термин MC используют наравне с понятием рэпер. Другие же вкладывают в него более широкий смысл. На Ямайке, где и зародилась современная танцевальная культура, также были свои MC. Мастера вечеринок, которые играли собственные музыкальные сеты, добавляя к бит-музыке рифмованные и нерифмованные призывы к миру, шутки, рекламу своей саунд-системы.